На пороге он остановился, мгновенно охватив привычным ищущим взглядом окрестности домика, залитые теперь ярким светом. Никого и ничего. Взгляд его невольно задержался на мобиле. В тот же миг, точно почувствовав это, машина тронула с места и, стремительно набирая скорость, стала выворачивать на проезжую дорогу, ведущую к городу. Но, видимо, за рулем сидел неопытный водитель. Выполняя крутой стремительный поворот, мобиль врезался в дерево и остановился. Перемахнув с разбегу через живую изгородь, лорка оказался возле машины. Обе дверцы распахнуты. Никого! Рука Федора скользнула за фонариком, но остановилась на полдороге. Он вспомнил, что фонарик остался в снятой куртке лорка возвращался домой в глубокой задумчивости ведь впервые за всю эту путанную историю присутствие кикеан на земле обрело хотя и таинственную но зримую ощутимую материальную форму лорка был почти уверен что за рулем сидел не человек во всяком случае необыкновенный человек уж слишком неопытным оказался этот водитель даже гораздо более сильный удар Не вывел бы машину из строя. У нее просто заглох двигатель. Запустить его нажатием кнопки и продолжить движение догадался бы и ребенок. Уже в младших классах детей обучают вождению таких мобилей. Причем не только в ординарных, но и в аварийных ситуациях. Лорка не без удовлетворения думал о том, что явно враждебных намерений у Киттиан нет. Ведь они даже не попытались причинить ему какой-нибудь вред. Но и дружелюбием в этом происшествии совсем не пахнет. Резкий прав. Можно ожидать не только прямого, но и косвенного удара, а потому не вряд ли разумно оставаться здесь одной — проблемы. Альта пришла возбужденная, на щеках густой темный румянец, светлые глаза блестят, как тающие льдинки. Лорка помог ей снять шубку и шапочку из темного меха. Мех был синтетическим, но, пожалуй, лишь искушенный специалист смог бы установить, что это не настоящий Соболь. — Что за иллюминацию ты устроил перед домом? — С порога спросила Альта. Лорко не собирался рассказывать жене о своих приключениях. Зачем ей лишние сомнения? — В честь твоего прихода! Где ты была так долго? Альта загадочно улыбалась. За приоткрытыми губами блестела сахарная полоска зубов. Лорка покачал головой, присматриваясь к ней. — Что-то случилось? — подозрительно спросил он. — Случилось. — Явно скрывая торжество, — ответила Альта. — Раньше говорили. — Жена торжествует. Жди беды. Жди. Альта забила свой уголок дивана, охватив руками колени. Федор... Пристроился рядом с ней на ковре. — Так что же с тобой стряслось? — Не со мной, а с тобой. Синие глаза Альты задорно блестели. Лорка хмыкнул, тщательно скрывая вдруг появившееся смутное беспокойство. — Меня решили принудительно перекрасить. Из рыжего превратили в жгучего брюнита? Альта помотала головой. «Я участвовала в заочном заседании всемирного общества женщин. Водка, а почему именно ты, решили, что это будет полезно?» «Так-так». Лорка сокрушенно вздохнул. «Разве не анахронизм это общество? Почему, скажите мне на милость, нет всемирного общества мужчин? Потому что у вас нет всеобщих мужских интересов, — отпарировала Альта. Как это нет? Разве обязанность ухаживать за женщинами, любить их или лелеять не всеобщее? Не понимаю, чего женщины так суетятся? Вы требовали абсолютного равенства. Пожалуйста! Так ведь не понравилось. Сами же установили равенство условное, со всевозможными привилегиями с одной стороны и ограничениями с другой. Мы, мужчины, народ гордый и изговорчивый. «Условное равенство так условное, не возражаем. Что же вам еще такое потребовалось?» «Во всемирном масштабе решили создать поселение амазонок или учинить Варфоломеевскую ночь и вырезать всех мужчин старше сорока и моложе 18 а?» Болтая, Лорка не переставала размышлять, и неожиданно у него сверкнула догадка. «Что-нибудь насчет Кики?» «Угадал? Ну-ну!» Принято решение потребовать, чтобы в состав разведотряда была включена хотя бы одна женщина. Альта было рассмеялась, глядя на ошарашенное лицо Федора, но сразу же заметила, что он расстроился всерьез и положила ему руку на голову. «Почему ты огорчился? У тебя теперь есть все основания взять меня на кику. Об этом не может быть и речи». «Не будем возвращаться к нашим старым спорам. В моем обществе путь тебе на кику заказан!» Альта покачала головой. «Упрямый ты человек и жестокий! Я уже слышал об этом вчера от жены Соколова, и что ты ей ответил? Что справедливость нередко кажется жестокой тем, кому она не выгодна Разве ты справедлив по отношению ко мне? Милая моя девочка!» Речь идет о судьбах человечества, но разве можно приравнивать к ним наши взаимоотношения? Неужели дела стоят так серьезно? Возможно. Я как-то запутался, но у меня такое впечатление, что очень многое будет зависеть от того, насколько умело мы сыграем роль посланцев Земли на Кике. А если вы ошибаетесь? Не знаю. Даже если все всемогущие кикиане придут к выводу, А безусловной космической вредности человечества вовсе не значит, что они зададутся целью уничтожить его. Они могут изолировать нас, ограничить или просто прервать всякие связи с нами. Ты убежден в могуществе Тихиан? Вовсе нет. Так зачем же ты меня пугаешь? Зеленые глаза лорки лукаво сощурились, но остались невеселыми. Я запутался, Альта а поэтому и превратился в пессимиста. Если кикиане друзья по разуму и морали, то почему они не выходят на прямые контакты? Если они враги, то почему так старательно избегают причинять нам явное зло? Не беру в расчет гибель людей на самой кике. Это могло быть недоразумением. Я не вижу границ их могуществу. Они действуют незримо и неслышно. Галактические расстояния нисколько их не смущают, и это меня пугает. Но рядом же вижу я их странное бессилие, и это вселяет в меня еще не совсем осознанные надежды. Альта молча гладила его волосы и шею. Лорка, прикрыв глаза, говорил теперь словно про себя. Неведомо как они оказались на земле. Сначала погубили, а потом спасли Тима. «Они ухитрились изучить нашу технику, угнали гиперсветовой корабль. Разве это не свидетельство их могущества? Но корабль сгорел в атмосфере, и разве это не говорит об их странной беспомощности?» «Загадочно все это!» — после паузы проговорила Айта, соскользнула с дивана, прижалась к Федору. «И страшно!» — «Страшновато!» — согласился Лорка. «Скажи!» — Альта потерлась щекой о его плечо. «Почему ты против участия женщин в экспедиции? Я уже не говорю о себе, ты вообще против, правда?» «Правда? Настолько правда, что сделаю все возможное, чтобы воспротивиться этому. Ты не считаешь нас достаточно храбрыми?» «Да ты не подумай! Я не против смешанных экипажей и отрядов вообще!» Они существуют и прекрасно выполняют свои задачи. У смешанных отрядов даже больше гибкости. Они легче переносят длительные невзгоды, устойчивые к стрессам. Но это, если невзгоды не превышают критических величин. А стресс не оборачивается шоком. В экстремальных условиях я отдаю предпочтение чисто мужскому составу. А если чисто женскому? Возможно. Охотно согласился Лорка. Не зря же существовали легенды об амазонках, и достоверно известно, что у многих африканских вождей существовала чисто женская гвардия, охрана. Но по космосу нет такого опыта. Боюсь, тебе одному будет трудно справиться с целым всемирным обществом. На всякий случай у меня есть запасной ход. Какой? Секрет? Нет. Надо взять в отряд такую женщину, которая не вызывала бы у мужчин специфических эмоций и петушиного ража. Бабушку? Но зачем брать в отряд балласт, если он даже добрый и мил? Гораздо разумнее остановиться на полноценном человеке. Уж не хваленую ли Элу ты хочешь взять с собой? Да ты с ума сошла. Она же перебаламутит весь отряд. Во всяком случае, постарается это сделать, и только после этого успокоится и будет по-настоящему работать. Морочить головы мужчинам для нее вопрос престижа. Нет, если так уж получится, я предложу место Нике. Альта встряснула руками. Названной сестренке? Она же совсем еще девочка. Она так выглядит, а на самом деле ей уже 16 лет и она имеет право распоряжаться собой. Ты не шутишь? А ты и правда жесток, Лорка. Неужели тебе ее не жалко? — Мне ее жалко, — хмуро ответил Федор. — Ничего себе жалость! Она может отказаться. — Ника, не из тех, кто отказывается, и ты это знаешь. Я ее жадею упрямо повторил Лорка. Если бы не это... Я бы пригласил ее участвовать в экспедиции и без всемирного женского общества. Но если я буду поставлен перед необходимостью, то первое предложение сделаю Нике. В таких делах личное ничто по сравнению с общественным долгом. Никто не простит мне ошибок. Может быть, ты и прав? И еще одно. Временно нам придется жить не здесь, а в городе. Альта скинулась. Взглянула в глаза мужа. «Почему? Пусть это будет моей маленькой тайной».